Полусгоревшая полена вспыхнула в камине и рассыпалась дождем искр. Гийом раздраженно вытер щеки неуместную слезу и закрыл глаза. Но не для того, чтобы заснуть. Сон не приходил к нему в эту ночь. А для того, чтобы лучше почувствовать ощутимую плотность мышц, живой бег крови, биение сердца и тяжесть своего тела, а также прочность камней, из которых был выстроен его дом. К утру он, однако, заснул. Немедленно решительно Гийом перешел после пробуждения к тому, что он назвал восстановлением. Первое, с чего необходимо было начать, это одевание. Он больше не мог переносить домашний халат, поэтому с радостью взял в руки полотняную куртку, на манер плантаторской одежды, которую предпочитал всем другим. Наступали жаркие дни, и это было оправданно. Одевшись, он заново приступил к внимательному осмотру своих нижних конечностей. Самое сложное было побороть ощущение, что он больше не может им доверять, и что они теперь слишком слабы, чтобы выдержать вес его тела. У меня такое впечатление, что у меня ватные ноги, — доверился он под антенну. Мне все время кажется, что они вот-вот подо мной подогнутся. Первый же раз, выйдя на улицу, Гийон прямиком направился к конюшне. Заранее предупрежденный под антеннам, Даге ожидал его там во всеоружии. Панели из навощенного дуба в прекрасных стойлах, седла и уздечки никогда так не блестели. Лошади были вычищены наилучшим образом, их гривы расчесаны, а песок в манеже казался нежным, как бархат. Все двери распахнуты, за исключением той, за которой раньше было место Али. Конь благородных кровей он заслуживал и отдельной могилы, Но вместо этого на задвижке двери был прикреплен букет цветов, перевязанный черной лентой. Растроганный Тремен обнял Даге, который плакал, не пытаясь скрыть свои чувства. Потом он приступил к осмотру лошадей. В его просторной конюшне было около дюжины животных, а среди них и тягловые, и верховые лошади. Гиом останавливался ненадолго около каждой, называл ее по имени, похлопывал по шелковистой коже и щедро угощал кусочком сахара и горбушкой хлеба. Следовало отпраздновать возвращение хозяина. Однако у стойла, где стоял молодой конь темной масти, он задержался подольше. «Это Сахип, сын Али». Гиом восхищенно смотрел на него несколько минут. Он был очень похож на своего отца, от которого унаследовал грациозность, огненный взгляд и надменность. «Я думаю, мы только друг друга и дожидаемся», — заключил Гийом, повернувшись к главному конюху. «Он все больше и больше мне нравится». «Я с вами согласен, хозяин». Он, конечно, лучший из всех, но все-таки я не советую вам сразу на него садиться. Он еще упрямится, чтобы вам встать на ноги, возьмите лучше Цезаря, который хорошо вас знает. Лучше не торопиться, чтобы не наделать глупостей. Гием натянуто улыбнулся. В эту минуту, когда пот заливал ему глаза и колени дрожали, он спрашивал себя придет ли вообще когда-нибудь день, когда его мускулы окрепнут хотя бы для Цезаря. Но все-таки ему было важно не дать догадаться кому-либо о его слабости, поэтому с напряженной спиной, на подгибающихся ногах, но улыбаясь, Гийом направился к дому, сосредоточенно глядя прямо перед собой. Даге, которого ему не удалось обмануть таким маневром, Следила печаленными глазами за его медленным продвижением. Какое несчастье! Лучший наездник во всей округе! И так теперь плохо, сказал он Норберу своему первому помощнику.